Параграф 5 Значение логики. Можно логично рассуждать и не зная науки логики. также например, как можно практически владеть языком, не изучив грамматики. Но как изучение грамматики повышает культуру нашей устной и письменной речи, так и изучение науки логики повышает культуру нашего мышления. Чтобы научиться стройно и последовательно излагать свои мысли, правильно пользоваться логическими формами, надо знать науку-логику. Выдающийся русский мыслитель, революционер-демократ Александр Иванович Герцен настоятельно советовал изучать логику. Известный русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский говорил, что основание разумной речи приходится в логическом мышлении. Знаменитый русский ученый Тимирязев считал прямой обязанностью каждого гражданина развивать в себе способность к логическому мышлению. Основоположники марксизма-ленинизма, раскрыв истинную природу форм и законов мышления, наиболее глубоко показали их значение в нашем познании внешнего мира. Все произведения основоположников марксистско-ленинского учения являются блестящими образцами логического мышления. Выступая на вечере кремлевских курсантов в январе 1924 года, Иосиф Виссарионович Сталин говорил о необычайной силе убеждения, простоте и ясности речей Владимира Ильича «Меня пленила, — говорил Иосиф Виссарионович Сталин, — та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует ее и потом берет ее в плен, как говорят, без остатка». Я помню, как говорили тогда многие из делегатов – логика в речах Ленина – это какие-то всесильные щупальцы, которые охватывают тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырваться, либо сдавайся, либо решайся на полный провал. О силе логики, о непоколебимой последовательности в мыслях и действиях иосиф Виссарионовича Сталина писал «Анастас Иванович Микоян, у Сталина железная логика. С непоколебимой последовательностью одно положение вытекает из другого, одно обосновывает другое, ничего разбросанного в мыслях и действиях. Необычайная сила убеждения, логичность и ясность речей Владимировича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина являются выражением того глубокого смысла, богатства содержания, которое заложено в этих речах. Содержание мыслей, конкретные знания всегда являются главным, основным в правильном мышлении. Поэтому не следует думать, что с помощью одной только логики можно научиться правильно мыслить. Логика не может заменить фактических знаний, которые приобретаются путем изучения других наук, путем активного участия в производственной и общественной работе. Изучение логики оказывает большую помощь в процессе овладения новыми знаниями. Логика помогает скорее и глубже понять содержание учебного материала, подготовиться к урокам, решить задачи, стройно и последовательно изложить свои мысли в устной или письменной форме и обосновать свои рассуждения. Логика помогает найти и выделить главное, основное в изучаемом материале, лучше усвоить его содержание. Советские люди, вооруженные передовой марксистско-ленинской теорией и сознанием правоты дела Ленина-Сталина, выходят победителями из ответственных и сложных дискуссий с представителями зарубежной науки и дипломатии. Яркий пример этого – блестящие выступление советских делегатов на международных конференциях и совещаниях. Эти выступления являются образцом не только глубокого знания существа обсуждаемых вопросов, но и образцом неотразимой логики. Процесс постепенного перехода от социализма к коммунизму требует ото всех советских людей высокого идейного уровня и широкого кругозора. Естественно, что в наши дни роль логики как науки о законах и формах правильного построения мыслей неизмеримо возрастает.